Нисио Исин. Манагатари серия. Том 28 Шина Манагатари. История смерти. Часть вторая. Эпизод финальный. Вокруг Надека. Глава 1. Давайте взглянем на историю Сунгуку Надека. В конце концов это финал, так что позвольте мне ненадолго притвориться отличницей. К этому моменту у меня уже не осталось никаких удивительных предысторий, которая могла бы вам раскрыть, да и вообще надо никогда не была главной героиней цикла историй. Если быть осторожной в выражениях, я бы описала ее как героиня второго плана, заставляющая главных героев сиять еще ярче. Хотя, конечно, роль второго плана – это чрезмерная осторожность, самый безобидный выбор слов из возможных. Если же отказаться от осторожности, то я бы сказала, что она была эпизодическим персонажем или даже персонажем массовки. Эти термины не располагают к себе, но, к сожалению, это была правда, было бы огромной ложью назвать ее одной из звезд франшизы. Но если вы простите мне этот депрессивный настрой и позволите раскрыть еще несколько деталей, то персонаж, появившийся в сюжете прямо перед Надека, это Камбру Суруга, извращенка, спортсменка и суперзвезда, поэтому после введения столь необычного эксцентричного персонажа возникла неизбежная необходимость написать историю девочки, абсолютно прямолинейной, лишенной всякой сложности, чистой жертвы, полностью оторванной от мрачных теней и роковых настроений, историю, не вызывающую ни малейшего когнитивного диссонанса. Можно было бы даже сказать, что такую же роль занимает Хачикудзи моей по отношению к Сензюгахаре Хитаги, но, как вы уже знаете, с самого своего появления Хачикудзи была четко задумана как «виновница», а значит, с самого начала она уже была пропитана сложностью и неоднозначностью. Она была колючей со всех сторон. В сравнении с ней Надока была идеально слабым персонажем. Единственной ее отличительной чертой была, пожалуй, послушность. Если сейчас, в эпоху Рейва, вы вернетесь и перечитаете змею Надока, то, возможно, задумаетесь, а было ли в ней вообще хоть что-то, кроме имени, определено до ее первого появления. Вот настолько она ощущается, как персонаж, написанный наспех в ней не было никакой колючести, разве что в имени. Если уж говорить прямо, то она была той, кто постепенно сужается, истончается, и исчезает в ничто. Таково отчитают за то, что она лишь бежит по дорожке, проложенной для нее другими. В конечном счете, в отличие от других героинь, тех, кто был жертвой, но одновременно и виновником, Надека не получила никакой глубины, кроме глубины жертвы. Возможно, дело даже не в самой характеристике, а в самой глубине ее человеческой природы, если можно так выразиться. Она оставалась мелководной. А потом, в сиквелах и коротких рассказах, начался цикл про ошибок мелких подправок и штрихов, но нельзя отрицать, что над ее персонажем все время висело ощущение нерешительности, будто никто не решался хлопнуть ладонью по столу и сказать «Вот она! Вот какая она есть!». Она была, по сути, безнадёжна. Могла бы бесшумно сойти со сцены, и никто бы даже глазом не моргнул. Но то, что изменило траекторию ее постепенного угасания, и тут даже спорить не о чем, Это, конечно же, аниме. Сейчас это уже далекое прошлое, прошло уже более 10 лет, и говорить о духе той эпохи, не теряя связи с реальностью, становится все труднее. Однако тогда, будто бы невозможное вдруг стало возможным, произошел настоящий грандиозный ошеломляющий прорыв. Если попытаться проанализировать, почему так вышло, дело в том, что оригинал почти не попал в лупию характера. Поэтому то аниме получило пространство для свободной игры, не скованной текстом. Порой именно слабость персонажа становится его силой, кто бы мог подумать, что пустота превратится в холст, на котором можно будет нарисовать такое чудо. В любом случае, именно тогда я по-настоящему ощутила всю силу японской анимации Гордость японской нации. По правде говоря, это спасло Надока жизнь. Таким образом, у Надека исчезла необходимость заканчивать карьеру или становиться свободным агентом, скорее наоборот, ее вынудили пройти глубокое погружение. Благодаря всеобщей поддержке администрация, наконец, приняла меры. Слово «вынудили» звучит так, будто ей не хотелось проходить это глубокое погружение, и на самом деле это был особенно спорный и даже вызывающий разногласия фактор, одна из причин, почему она так называют героини с резкими перепадами популярности». Конечно, когда что-то описывается в таких терминах, как «резкие колебания» или взлеты и падения», это, как вы, возможно, уже догадались, является явным сигналом состояния упадка. Как не существует людей, являющихся исключительно преступниками, так и не существует людей, являющихся исключительно жертвами. Используя эту концепцию в качестве основы для цикла историй, глубокое погружение Надока, естественно, сфокусировано на ее преступной стороне, о которой пока не было рассказано. И на той стороне таилась невообразимая тьма. Тьма внутри ее сердца. Перейдем сразу к заключению. Надока прошла путь от застенчивой школьницы до богини, которые поклоняются на вершине горы. И даже звездная мощь прославленного актерского состава не способна спустить ее с этой вершины. Идея о том, что героиня действует сама по себе, зашла слишком далеко. Действительно, это была фатальная ошибка. Таким образом, все закончилось ужасающей историей, в которой пришлось прибегнуть к услугам мошенника, борьба ядом против яда, после того, как Надока копнула настолько далеко, что могла бы сравнять город с Землей. Из-под земли вырвалась новая «Я хочу стать мангакой!» сторона ее характера. И она каким-то образом сумела спуститься с небес на землю, впрочем она не осталась невредимой. Не так-то просто оправиться от смертельной раны. Более того, то, что она вернулась к человеческому облику, вовсе не означало, что все ее проблемы решили сами собой, поэтому она и перестала ходить в школу. С точки зрения реальности или с точки зрения общества, именно с этого момента ей пришлось нелегко. И все же, учитывая ее второстепенную натуру, в последующем финальном сезоне не было возможности рассказать историю затворничества надока, она вновь оказалась в кризисе угасания. Будто ее отложили в долгий ящик, как неразгаданную загадку. Итак, благодаря выпуску Арараги Кайоми из университета, который был использован для окончания основной сюжетной линии цикла историй, Появилась возможность рассказать историю о том, что же произошло с Надака впоследствии, шаг за шагом, на протяжении всего межсезонья и сезона монстров. Кстати, чтобы описать, как она сбежала от своего кризиса угасания, изначально планировалось, что преемница Рараги Кайоми в качестве второго рассказчика станет его младшая сестра, Рараги Цукихи, которая стала бы ученицей Гаян Идзука. Следы этой идеи до сих пор видны в том, как Ноки последовательно исполнила роли помощницы, но характер Цукихи оказался настолько ужасным, что мяч перешел на сторону Надека. Я решил раскрыть вам эти скрытые ранее обстоятельства чисто для справки, Еще раз подтверждаю, что Надека всем обязана Цукихи. Ну вот, я заставил вас ждать. Наконец, история Надека достигнет своей кульминации в конце концов. Можно сказать, это была судьба, но, как вы, возможно, уже догадались по названиям рассказов, которые сильно отличаются от тех, что были когда-то анонсированы, не будет преувеличением сказать, что с окончанием университета Раги в первой части истории смерти» его история достигла своего апогея. Так что те из вас, кто приложил усилия, чтобы дойти до второй части, обладают поистине изысканным вкусом, и будьте уверены, что в этом великолепном полноформатном романе, что сейчас в ваших руках, Сангоку Надека, которая после завершения аниме перешла от резких колебаний к неизменному постоянству, другими словами, Я ни за что не разочарую тех из вас, кто продолжает следить за мной. Итак, приготовьтесь. Это «История смерти Честера», эпизод финальный «Вокруг Надыка. Приятного чтения.